Вечер восьмой. Опасности для жителей от обстрелов. Генерал Хрулёв потеря Камчатского бастиона, неприятельский штурм отбит. Павел Степанович Нахимов был назначен начальником города и отдал опять приказ, чтобы женщины выбирались совсем из Севастополя, либо хоть на северную ходили. Иные точно ушли по добру по здорову, а другие остались. А я грешный, думаю, не покину я своего Ефима Петровича, пока силы не вышлют. Так и осталось. А увидишь бывало Павла Степановича на улице, так куда-нибудь спрячешься, ведь он и иных точно высылал воли не волей. -неволей. А уж барынь и подавно. Он говаривал: "У матроса-то ведь здесь мужья". Так уж я иной раз и махну на них рукой. А барыня-то для чего набеду напрашиваются? Может, ни у одной из них нет своего родненького. Уже впрямь всегда была беда на пороге. Я же ж здоровый, а не знаешь, проснёшься ли, либо тебя сонного бомба поразит. Рядом с нами жил отец Александр, священник Петропавловской церкви. тоже на шестую либо на седьмую квартиру перебрался. При нём были два сыночка: один годочка в 5, а другой постарше. Да ещё работник Еремей. Большенький из детей спал с отцом, а маленький с этим самым Еремеем в коридоре, что был пристроен к дому. Коридор был весь в окнах, и они уходили туда на ночь от жары. Так мы свыклись со снарядами, что они уж нас не будили. А что другое зашумит, к чему непривычно, сейчас проснёшься. Вот раз давно уж все улеглись, и отец Александр крепко заснул, да вдруг слышит. Страшно крикнул его маленький сыночек. Батюшка вскочил, да и бросился из дома. Ночь была тёмная, а он со страха и не сообразил, куда кинуться. Бегает по коридору и кричит «Еремея, Еремея, огня!» А мне что-то не спалось. И слышал я, что поблизости снаряд в стену ударил. А потом батюшка стал кричать. Накинула я что-то на плечи, зажгла свечу и побежала на соседний двор. Вижу, стоит батюшка. Лица на нем нет, а около него лежит тело Еремея. Весь он сердечно изувечен. и рука у него оторвана. Отец Александр очень его любил, а тут не взглянул даже на него, а бросился в коридор и крикнул «Коля!» «Сыночка, значит, позвал!» «Я за ним!» А свеча-то так и пляшет в руке. Ребеночек был весь засыпан мусором. Стали мы этот мусор расчищать. Батюшка бедный дрожит, и руки у него дрожат. Как расчистили всё, видим, лежит бедный Коля что пласт, и кровинки нет в лице. Поднял его батюшка на руки, а он крикнул: "Нога!" Глядь, а у него нога-то висит словно плеть. Значит, окантужена. Я этого слова-то в домёк не возьму, бабушка сказала николка. Что нога-то окантужена? Вот видишь, иной раз мимо человека пролетится снаряд и не заденет его, да такая и сила в снаряде, что не заденет, а кость раздробит. Кожа останется цела и крови не видать. Что-то мудрено, бабушка, что не заденет человека, а раздробит кость. Нас с тобой этого не понять, дедётка, а знаю я, что оно так. потому что сама сколько раз видела. Вот и Коля бедный был окантужен. Батюшка отнёс его к себе на постель, и как только занелась заря, нанял ялик и приправился на северную. Там сбинтовали больную ногу и уложили ребёнка в больницу. Он, слава богу, оправился. Как вернулся отец Александр домой, так приказал: "Омыть тело Еремея". Доделть его в чистую рубашку, потом отслужил по нём понехиду и отправил на кладбище. Проклятый снаряд, что таких бед наделал, пробил сперва стену дома, потом упал в кухню и печь в ней раздробил. Как стали разбирать камни и мусор, чтоб кое-какие вещи отыскать, так нашли руку бедного Иеремея. Его самого отбросило на двор, а руку-то его в кухню. И что ни день, может, что ни час, творились такие страсти. А сколько на укреплениях гибло народа, об этом и говорить нечего. Иной раз солдатикам станет уж не в мочь, так их начальники подбадривают. Какие тоже были молодцы. Вот хоть бы генерал-лейтенант Хрулев Степан Александрович. Уж прямо сказать, был он чудо-богатырь. «Чуть приуныли ребята!» — он крикнет. «Не выдавайте благодетели!» — такое у него любимое слово было. «Да бросятся в огонь, и все за ним!» Говорили, что его хранит небесная сила, и что вражьи снаряды не смеют до него коснуться. И точно. Видимо, Господь его хранил. Иной раз сыплются около него бомбы, что летние мухи. а он сидит на своей серой лошади, и горя ему мало. Кричат ему солдаты, чтобы он отъезжал, а он смеется. «Не всякое, — говорит, — бомба убьет». Его и французы знали, да и не его одного. Бывало, во время перемирия они спрашивают у наших офицеров, «Кто, мол, командовал на таком-то бастионе? Должно быть, молодец. Уж так-то нас оттуда жарили». Вот и покажут им хрулёва, либо другого кого-нибудь, и они ему честь отдают, да показывают нам своих начальников дольцов. И наши ребята им под козырёк. Смех да и полна. Сказывала я вам, дедушки, что мы новые укрепления ставили. Перед Малаховым настроили ещё бастионов. Вот как это дело смастерили. Ещё под конец зимы Выбрали тёмную ночь, выведя в поле отряд, и трудился он до рассвета рук не поколадая. Когда взошло солнышко, видит неприятель новый редут, словно какой колдун его тут поставил. Да не совсем ещё он был окончен, и французы открыли по нему сейчас огонь. Человек 20 работников из Камчатского полка были ранены или убиты. В честь их и назвали его Камчатским, а ребята звали его попросту Камчаткой. Перенесли на него пушки и стали с него стрелять в неприятелей. А немного погодя в сторонке силенгинский и валынский полки выстроили ещё новое укрепление. Их так и назвали Силенгинским и Валынским. Все эти редуты стояли впереди Малахова, потому и назывались они нашими передовыми укреплениями. Сколько раз нападали мы отсюда на неприятеля. Камчатка стояла к ним ближе других бастионов и много видела она молодецких вылазок. Чуть бывало ночью, набегут облака на небо, отправится ребята на добычу, и жутко становилось подчас союзником от Камчатки. Вот и задумали они её у нас отбить. И нечего сказать. Лаком был кусочек. В конце мая начали они страшное бомбардирование. С Малахова и на Малахов так и сыпались снаряды. А на передовых укреплениях мало оставалось народу. Французы двинулись на них штурмом, отбили у нас Камчатку и ринулись к Малахову. Тут встретил их Степан Александрович Хрулев со своей командой и ударил по ним. Они бежали. Наши пустились за ними, многих взяли в плен и отняли Камчатку назад. Да вдруг скачет гонец к Хрулеву. «Ваше, — говорит, — превосходительство, беда! Французы захватили Волынский и Селингинский редуты!» Хрулев бросился туда, да к неприятелю все прибывали новые силы. Набралось их до сорока тысяч, и страшный закипел бой. Много погибло наших, а стояли солдатики, пока не прилетел другой гонец и сказывает, что Камчатка опять у нас отнята. Словно варом обдало наших от этих слов, и очень уж выбились все из сил. Стемнело на дворе, мы отступили». Степан Александрович смотрел мрачнее ночи. «Нет, — говорит, — не оставлю я им такой добычи!» И объявил он солдатам, что на заре нападем на неприятеля и отобьем у него наше укрепление. То-то обрадовались ребята, да узнал об этом главнокомандующий князь Горчаков и приказал сказать, чтобы об этом деле и думать не могли. Большое было нам тогда горе. Смехнули мы, в чём штука. Князь-то рассчитал, что против Рожна не пойдёшь, что отобьём мы сегодня укрепление, а завтра неприятели возьмут их опять, ведь сила соломо ломит. А уж если и не можем мы укрепление удержать, стало быть, и Севастополь не удержим. Каково было нашим солдатам Когда их же пушки против них загремели с Камчатки, даже и в городе все приуныли. Зато выпал скорёхонько и нам светлый денёк. Хоть и много горе мы после ещё видели, а люба о нём по рассказать. Помню, послал Господь чудную ночь. Рай небесный стоял на земле, на море тишь, а над ним звёздочки так и блестят. кто любовался Божиим миром, кто отдыхал. Лишь наши горемышные матросы да солдаты отдыха не знали. Отпускали их поочередно вздремнуть, да уж какой тут сон, когда сердце изныло, да знаешь, что лишь только закроешь глаза, тебя на ноги поднимут. Неприятель нет-нет, да и выпалит, так что всегда стояли солдаты у пушек, А бывали и такие, что отпустят их поспать, а они станут на колени перед иконой, да и молятся, пока не позовут их на смену. Как пропели петухи, стали все чаще да чаще гудеть французские пушки, а на заре посыпались на самый город залп за залпом с неприятельских кораблей, и вспыхнул в пяти местах пожар. Некому было его потушить». Все отстивали укрепления, и разгулялся он по Севастополю, что хозяин. Добрался вдруг огонь до склада, где лежали у нас бомбы, наченённые порохом, и взвился на воздух весь этот запас с таким грохотом и треском, что никто на ногах не устоял. Мы женщины навзрыд рыдали да молились. Как уж очень стало страшно, я схватила Ваню и пошла на пристань. Наша работница Марфа тоже была с нами. Наняла я ялик перебраться на Северную, а сама все думаю. Жив ли мой-то? Устоит ли Севастополь? На Северной-то приютила нас свою ловчонку старушка, что овощами торговала. Марфа накормила Ваню, а вечером уложила его спать. У меня же мысли от страха словно помутились. И во все сутки не смыкала я глаз и в рот ничего не брала. Целые сутки ревела безумолку полба, и вдруг замолкло на заре и загремел барабанный бой. Неприятели шли на штурм. С одной стороны французы ринулись на бастионы, и наши корабли понеслись по бухте и открыли страшный огонь. Бомбы взлетали кверху словно стая птиц. А с другой стороны, стали неприятели взбираться на Малахов курган. Загремели на них наши пушки, и полегли французы рядами по склону горы. А которые остались на ногах, всё подымались да подымались. По горе были рассеянные домики, они опустели с самого начала осады. Ворвались в них французы и открыли по нашим оружейный огонь из окон. Нечего греха таить, срабели, ребята. Целый отряд побежал. Да на встречу ему прискакал Хрулёв и крикнул: "Стой, ребята, помощь идёт". Увидали его солдатики, застыдились и остановились, словно вкопанные. А свежий отряд подошёл, и Степан Александрович крикнул опять: "За мной, благодетели!" А они в один голос заревели: "Навались!" Ринулись за ним и рассыпались мигом по кургану. Офицеры летели впереди с саблями наголо, а французы все стреляли из окон по самому Малахову бастиону, и бойко отстреливались солдаты, что на нем оставались. Да падали они один за другим. Лежала уж среди бастиона груда тел, уж и начальник убит. Другой принял команду, а люди все убывают». Тут-то и подоспел Хрулев со своими молодцами Они бросились на дома, взломали двери, разобрали крыши и вытеснили неприятеля А его подкрепил свежий отряд, и пошел он опять на штурм Засверкали штыки, и закипел рукопашный бой Пошатнулись французы, подались назад, а наши все на них наступают Не выдержал враг напора. Бежал. Отступил он тоже от первого и второго бастиона. В этот день думали союзники порешить совсем Севастополь и напали на укрепления со всех сторон. Пока отражали французов, англичане двинулись на третий бастион. Да их встретили таким огнём, что их ряды перепутались, смеялись и бежали. А наши молодцы, всё по ним стреляли и беглецы усеи вид трупами весь свой путь. Со всех сторон был отбит штурм. И грянули ребята: "Ура!" Словно пеленой был ещё одет Севастополь облаком дыма. а подняли уж белый флаг. На этот раз очень нахмурились французы, и никто не слыхал от них шутки. Что они, что англичане увозили фуры за фурами мертвых и раненых. Да и у нас в этот день порядком расширилось кладбище и наполнились госпиталем. А ликовали мы, детушки, что в великий Христов праздник забыли все о своих трудах а раненные благодарили бога раздавали везде ягорьевские кресты и служили на бастионах молебны радовались мы и не знали что впереди всё горе да горе ну ступай же спать детки завтра про него расскажу